Не знаю, не гадаю, чем наградит меня Создатель сеней рая и адского огня. Ценю вино, подругу, прохладу у ручья. Наличными давай мне, в кредит не верю я.